Фильм 1941. 1979 год. Съемки во многом проходили неуправляемо, зато производство было под строгим контролем. Не то чтобы мне не нравился этот фильм, я его не стыжусь, просто считаю, что он недостаточно смешной. Стивен Спилберг. Картина начинается с отсылки к знаменитой сцене из «Челюстей». Очаровательная девушка... Сьюзен Беклайни бежит по пляжу, сбрасывает халатик и ныряет в воду, но акула на нее не нападает. Вместо этого девушка оказывается обнаженной на перископе всплывающей японской подводной лодки. Имитация сцены идеальна с точки зрения постановки, освещение и, в некотором смысле, эпатажа. Даже актриса была та же. На предварительном показе в Далласе зрители хохотали до упаду. 800 человек никак не могли перестать смеяться. А Стивен Спилберг, стоявший за спинами зрителей, подумал, господи, эту комедию ждет успех. Но не тут-то было. Как только закончилась эта сцена и начался, собственно, фильм, зал смеялся раза четыре за два часа. Критики разгромят 1941. Это будут худшие отзывы в жизни Спилберга. Он до сих пор задается вопросом, что же пошло не так, хотя в долгосрочной перспективе считает этот фильм одним из лучших событий в своей жизни. Сценарий писали Роберт Земекис и Боб Гейл при умелой поддержке Джона Миллиуса, выступившего исполнительным продюсером проекта. Фильм был основан на реальных событиях, но трактовал их весьма свободно. Вскоре после событий в Пёрл-Харбор возле Санта-Барбары и правда появилась японская подводная лодка и выпустила несколько снарядов в местный нефтеперерабатывающий завод, вызвав панику в Южной Калифорнии. Фильм опирается на эту информацию. Так что пилот за штурвалом самолета, якобы участвовавший в том самом нападении и исполненный Джоном Белуши, держит курс на Голливуд, намереваясь разбомбить истинную столицу американского духа. Его заключения ни к чему не приводят, кроме чистого безумия. Американцы отвечают на его действия либо сумасшествием, либо глупостью, а порой и тем и другим. Спилберг считал, что сценарий блистателен, что ничего смешнее он в жизни не читал. так что воодушевленно и радостно приступил к работе. Везло не во всем. Например, он просил Джона Уэйна, с которым познакомился на похоронах Джоан Кроуфорд, сыграть генерала Джозефа Стилвала, единственного исторического персонажа фильма. Уэйн перезвонил ему почти сразу, умоляя не снимать картину, так как она не отражала американские ценности, что было нелепо. И так как Спилберг был выше этого, что, безусловно, было правдой. В итоге роль исполнил Роберт Стек. в полной мере изобразив непонимание героям происходящего. Истинной проблемой фильма стало, вероятно, то, что Спилберг с присущим ему энтузиазмом взялся за недостойный проект, проявив при этом определенное высокомерие. До сих пор ему все отлично удавалось. Теперь он мог потворствовать своему перфекционизму. И никто не посмел бы в нем усомниться. Не говоря уже о том, чтобы отказать ему, мне надо было найти идеальное положение для съемок с каждого ракурса. Надо было дождаться правильного освещения. Надо было дождаться, пока Джон Белуши и Дэн Эйкрейд настроятся, хотя с этим у них проблем не возникало. Стивен Спилберг. Такой подход распространялся на все аспекты производства. Я стал одержим тем, чтобы все сделать правильно. Сделал это своей миссией. Я снимал по 20 дублей ставных кадров, которыми вообще должна заниматься вспомогательная операторская группа. Я режиссировал каждый микрофильм. Стоило привлечь съемочную бригаду для микрофильмов, чтобы они сняли, как колесо обозрения катится по пирсу. А у меня этим занималась основная операторская группа, и платили ей соответственно. Стивен Спилберг. По его словам, дело было не в дурном поведении, вовсе нет. У меня случались истерики, случались вспышки гнева. Но незначительные. Просто вся эта суета стоила денег. В итоге картину делали дольше, чем челюсти. А ведь съемки проходили в основном в павильонах, не на открытых площадках. Фильм получился перегруженным и слишком шумным. Думаю, именно постоянные разрушения и жуткий грохот убили всю комичность. Рассказывая о 1941, я часто говорю. Представьте, что вы сунули голову в автомат для игры в пинбол, который постоянно трясут. На памятном показе в Далласе многие смотрели фильм, заткнув уши. Им был физически неприятен постоянный грохот из динамиков. Дубляж шел на обычной громкости, просто я устроил слишком много взрывов. Так-то оно так, но стоит заметить, что когда режиссеры не уверены в своих фильмах, они, как правило, наращивают громкость, чтобы сознательно или нет создать иллюзию веселья. Впрочем, это была не самая большая проблема. В большинстве случаев успешная комедия – продукт относительно малобюджетный. Афоризм Чаплина о том, что для хорошей комедии достаточно парка, девушки, полицейского и сбитого с толку парнишки. Прописная истина. Он относится ко всем, от братьев Маркс, Вуди Аллана. А когда в дело вступает большой актерский состав, чужие амбиции или, боже упаси, огромное количество оборудования, смех рано или поздно стихает. Так произошло и здесь. В начале лета 1979 года, за шесть или семь месяцев до выхода картины, Спилберг стал гостем радиопрограммы Полин Кейл. В перерыве она упомянула 1941 и сказала, насколько он помнит, «Что ж, мы очень ждем этот фильм. Так легко, как с первыми двумя, вы не отделаетесь. Мы очень ждем, когда же вы потерпите неудачу». Кейл имела обыкновение отпускать подобные замечания. Ей нравилось, когда людей, даже тех, кого она считала друзьями, бросала в дрожь от страха, и Спилберга это покоробило. На деле Кейл отозвалась А 1941 положительно, хотя большинству критиков фильм не понравился. Они были не одиноки в своем мнении. Зрителям фильм тоже не пришелся по душе. Сегодня Спилберг считает произошедшее полезным уроком. Впрочем, кое-чем он все-таки может гордиться. Любопытно, что фильм довольно хорошо восприняли критики и зрители за рубежом. Например, во Франции, Германии, Японии. В их глазах все выглядело так, будто типичный американский режиссер снял антиамериканский фильм, хотя в намерении Спилберга это совершенно не входило. Без шуток, он просто пытался уйти в гротеск. Но получилось, мягко говоря, так себе. Больше он к этому жанру не возвращался. Спилберг отмечает, что много лет спустя картина наконец покрыла расходы, что, учитывая все обстоятельства, стало скромным, хоть и не слишком утешительным результатом. Впрочем, куда важнее, что в процессе создания фильма его познакомили с Кэтлин Кеннеди, работавшей тогда помощницей Джона Миллиуса. Они подружились, и довольно скоро она стала его линейным продюсером, и, что гораздо важнее, доверенным лицом. Это звание она гордо несет и по сей день.